Вы устали? Я тянусь рукой, чтобы убрать тревоги и печали. Вы устали? Право, вы смешной! Эту руку вы опять поцеловали. Встреч случайных пристальный мотив. Не хватает времени и слов. А вам некогда читать моих стихов. Я забуду смысл вчерашних снов.